Она медленно стала сползать на пол, пытаясь одновременно обхватить спинку стула и упереться ногами в пол, чтобы не рухнуть вниз. Но ноги, внезапно сделавшиеся ловянными перестали подчиняться. Пол, отчего-то ставший темным и мягким, перестал оказывать сопротивление ногам и, наоборот, начал усиленно притягивать Мир к себе, в себя, в свою черную податливую мякоти. Во рту сделала сухо и нестерпимо захотела спить. Трубка, выпавшая из руки, болталась на телефонном шнуре и раскачиваясь над полом. Оттуда раздавался голос Таисии Леонтьевны, но этот голос она же услышать не могла. Да, голос Таисии Леонтьевны Мира Борисовна слышать не могла, потому что еще... До того момента, как ее грузное тело, мягко столкнувшись с новощенным парашей-паркетом, растянулось на полу, узкий путь к сознанию, закупленный оторвавшимся от стенки сосуда тромбом, выключился, перестав получать жизненно необходимые сигналы. Вместе с сознанием выключилась сама жизнь Миры Борисны Шварц, так и не успевшие уйти на заслуженный отдых по собственному желанию. Проезжая мимо Боровского дома, Юлик вспомнил вдруг, что сегодня четверг, и утришь сольфеджу. Как раз в это время. Точно. А с норкой Маруся сейчас сидит самогонная мастерица-соседка. Поначалу он тормознул, чтобы прихватить жену с собой и отправить к иконникам, и известить о таком деле. Но передумал добавил газу. Не хотелось с уроки детям срывать. Еще подумал, черт с ним, сам скажу, в конце концов, ни при чем тут наши отношения. Раз важнее срочно в город ехать, меры принимать безотлагательные и девочку спасать. Машину поставил и пошел через враг. Не заходя в дом, Гвидона заметил, когда подходил к его усадьбе. Тот был во дворе, складывал дрова в полинницу, иконников тоже заметил гости на подходе ко двору и, не прекращая работы, стал напряженно ждать развития событий. За последние тринадцать лет это было первое явление Шварца. он плохо понимал, чего ему следует ждать от этого странного визита. Шварц подошел, дождался, пока Гвидон развернется к нему лицом, и сухо сказал. Ницу арестовали три дня назад. Мне сообщила ее подруга, Кира Богомас, Что-то связанное с антисоветской выходкой на Красной площади. Типа протеста за Чехов. Там и взяли. Больше ничего не знаю, извини». Затем развернулся и нарочито медленным шагом пошел обратно. «На тот случай, если Гвидон надумает его остановить». Но оклика не последовало, и Шварц так и не обернулся. Уж когда дошел до края глиняного врага и взял левее, то, заворачивая к себе, все же глянул через плечо. Гвидон сидел на березовом полене, застыв в позе роденовского мыслителя и тупо глядел в землю. Внезапно сорвался и побежал в дом ближайшие десять минут Юликуш через окно своей мастерской наблюдал, затем как в доме напротив шла суета. Двое перемещались по дому, пересекая прямо окон. Сами окна закрывались ставнями, затем погас свет в мастерской. Оба они, он и пресс, вышли во двор, заперли дверь, сели в Волгу и тронулись с места. К тому моменту Шварц еще не знал, что через два часа Ему принесут срочную телеграмму, постную Таисии Леонтьевны по просьбе рыдающей Прасковьи Кусковой, которая, вернувшись с рынка, обнаружила на полу тела мертвой хозяйки, и что он, так же, как соседи, напротив сорвется с места и понесется в Москву, прихватив Боровский триж прямо с урока сольфеджио. И что, позвонив Таисии Леонтьевне, Кроме подробностей последнего разговора той с матерью узнает еще, что Сева Штырингас, маминого воспитанника и любимец, остался на Западе. Сбежал. В последующие дни Гвидо набивал пороги инстанции, пытаясь узнать все, что удастся про дочь. Про Севу узнал о Тейси Леонтьевны, которая в подробностях передала разговор спокойный мирой Шварц. Как эту новость переварить? Ведь он не понимал, то ли сложить с нынешней ситуацией, то ли вычесть из нее. Впрочем, на дело, которое тревожило его и приз сейчас больше всего, это уж не могло повлиять никаким образом. Был Сева и нет его. Наверное, знал, что делал. А дочь вот она в комитетской тюрьме. В свидании с ней в Лифортовском изоляторе им было отказано. Старший исследователь следственного отдела кгб был вежлив, слегка насмешлив. Сказал, не скрывая явной издевки, «Да вы, мол, не беспокойтесь, Гведон Матвеич, мы ее для начала полечим, а до суда дело, возможно, не дойдет вовсе. Суд это дело такое, его очень заслужить надо. А ваша дочь пока ведет себя неадекватно, сотрудничать отказывается, дерзит постоянно». Впрочем, экспертизу уж назначена, так что в ближайшее время медики все нам сообщат о результате. Раньше надо было печься дочки нам здоровье. Куда ж вы ее все время смотрели? Товарищ заслуженный скульптор Союза!» Гведон вскипел. «Да здорова она, здорова совершенно! Какие еще медики?» Тогда следователь хлопнул папкой по столу и строгим голосом, чеканя каждое слово, подвел итог встреч. Значит, так, запомните, Иконников. — Нет здоровых людей, вам это ясно? — Вообще нет. — И не может быть. Каждый в чем-то нездоров. Но не всякое недомогание требует медицинского вмешательства. Ваш случай сюда не относится. Все свободно. Вернувшись от следователей, он пошел по адвокатам. «Как раз нет дела, нет защиты», — развели руками всех, кому обратился. И «Это вопрос медицины, а там как карта ляжет, сами понимаете. И потом вряд ли удастся найти, кто за дело возьмется». Шептали на ухо. «Вы ж понимаете, Гридор Андреевич, это ж органы, это ж комитет привлек. Если бы МВД было, ну там по оказанию сопротивления, при задержании, к примеру, или по чистой хулиганке, то есть куда ни шло, а тут дело политическое» только время терять и подставляться. Ждите, до суда дойдет до предъявления обвинений, хотя бы будем думать. А так? Юлик был целиком не в курсе происходящего. Триш, ежедневно общающийся по телефону с сестрой, знала, конечно, что там и как, и куда двигается, и не двигается, но мужа не терзала, жалела. Похороны матери, которыми он занимался все эти дни, Назначены были на вторник, надо было обзвонить знакомых, позаботиться о поминках. На парашу особо не рассчитывал. Та едва передвигалась от горя. Все больше плакала, молилась потихоньку. Ходила по квартире с опухшими от слез глазами, неприкаянное место себе не находила. Так миру Борис нажалела. Да и то сказать, как ни странно вышло, единственным близким человеком та и в жизни стала после уничтоженного продразверсточниками мужика своего».